«Джейн, Майкл, давайте танцевать!» — позвали близнецы. Джейн, позабыв о своих вопросах, пошла в круг. Но не протанцевав и нескольких тактов, она замерла и уставилась в центр хоровода. «Глядите, она танцует с ним!» Майкл взглянул и застыл на месте от удивления. Мэри Поппинс танцевала с солнцем но не взявшись за руки, как Майкл и Джейн с близнецами, а на расстоянии, не касаясь. Они танцевали вальс, и, несмотря на пространство, разделявшее их, не делали в движениях ни единой ошибки. Вокруг них кружились созвездия и планеты, Венера в обнимку с Пегасом, Лев с Тельцом, три маленьких козленка редком. Свет, исходящий от них, Слепил детей, которые стояли среди облака звездной пыли. Внезапно танец прекратился, и музыка смолкла. Солнце и Мэри Поппинс остановились друг против друга. Все застыли на месте и притихли. — И так, — грустно сказала солнце, — время истекло. Планеты, звезды и созвездия — Возвращайтесь на свои места. А вам, дорогие гости, пора отправляться домой. Ведь вы должны спать. Доброй ночи, Мэри Поппинс. Я не прощаюсь, потому что скоро мы встретимся снова. До свидания. До скорого свидания. Затем, нагнувшись, солнце очень бережно, легко и нежно коснулась губами щеки Мэри Поппинс. «Ах!» — воскликнули созвездия с завистью. «Поцелуй! Поцелуй!» Рука Мэри Поппинс невольно взметнулась к щеке, словно поцелуй обжег ее. Она едва заметно поморщилась от боли, но в следующее мгновение Мэри Поппинс подняла голову и улыбнулась солнцу. «До свидания!» Сказала она таким нежным голосом, какого Джейн и Майкл никогда не слышали. «В путь!» — крикнуло солнце и щелкнуло хлыстом. Повинуясь приказу, созвездия стали покидать арену. Полукс и Кастер воздели руки над головами Майкла и Джейн, чтобы большая медведица не задела их, чтобы телец не поранил рогами, чтобы лев случайно не оцарапал. Звуки большого звездного парада становились все тише и тише. Глаза Майкла и Джейн слепались, ребята то и дело клевали носом. «Дайте их мне!» — услышали они голос Венеры. «Я путеводная звезда, я возвращаю ягнят в стойло, а дитя — матери». Нежные боюкающие руки подняли их и куда-то понесли Тихо качая взад и вперед, Как качают лодку морские волны. Туда и обратно, туда и обратно. Вот что-то промелькнуло перед глазами. Может, это пролетел дракон, Спешивший вернуться на небо. А может, это был просто ночник, Который забыли погасить в детской. Туда и обратно, туда и обратно. Они ощущали мягкое, приятное тепло. «Был ли это жар, исходивший от солнца? Или грело одеяло?» «Наверное, это солнце», — думала Джейм, засыпая. «Должно быть, это одеяло», — думал Майкл. И лишь далекий голос, как сон, как легкое дуновение ветерка, тихо-тихо шептал. «Как вы думаете, так оно и есть на самом деле. До свидания, до свидания».